готов я Ничему душа моя не внемлет уж пламя жадное листы твои приемлет минут вспыхнули пылают лёгкий дым вяз теряется смолением моим уж перст неверного утратив впечатление растопленный сургуч кипит о провидение Свершилось. Тёмныи свернулись листы, на лёгком пепле их заветные черты белеют. Грудь моя стеснилась, пепел милый, отрада бедная в судьбе моей унылой. Останчи век со мной на горестной груди.